и она оказалась в страшно унизительном положении, поскольку фото у нее не было. Когда он отправлялся морем в Корею, его звали Джимми Нэнс, и он был племянником четвероюродного брата миссис Докери, очень близкий родственник, как она его называла. Со временем он превратился в Тимми Нэнса и стал не просто племянником, а настоящим кузеном, двоюродным или троюродным братом. Нам никак не удавалось точно установить степень их родства. И хотя она предпочитала называть его Тимми, иногда в разговоре вдруг проскальзывала имя Джимми. Однако каким бы ни было его подлинное имя, он погиб. Эту новость нам сообщили в церкви, еще до того, как мы успели добраться до своего грузовичка. Миссис Докери сидела в зале для общих собраний в окружении наших дам, матерей тех, кто посещал ее класс в воскресной школе. Все они стенали и голосили. Я стоял в отдалении и смотрел. А бабка и мама ждали своей очереди, чтобы выразить ей свое сочувствие и ободрить ее. Мне было действительно жалко миссис Докери. Каким бы дальним ни был этот ее родственник, горе ее было неподдельным. Подробности обсуждались только шепотом. Он вел джип, вез своего командира, и они нарвались на мину. Тело доставят домой не раньше, чем через два месяца, а может и никогда. Ему было 20 лет, у него была молодая жена – которая жила в Кеннети, штат Миссури. Пока шел весь этот разговор, вошел преподобный Эйкерс. Он сел рядом с миссис Докери, взял ее за руку, и они стали молиться вместе, тихо, долго и усердно. В зале собралась вся конгрегация. Все смотрели на нее и ждали своей очереди выразить ей свои соболезнования. Через несколько минут я заметил, что папе тихонько выскользнул за дверь. Значит, вот как оно будет выглядеть, подумал я, если оправдываются наши худшие предположения. Нам сообщат с другого конца света, что он погиб. Потом вокруг нас соберутся друзья и знакомые. Все будут плакать. У меня вдруг запершило в горле, в глазах уже закипали слезы. Но я сказал себе, с нами такого случиться не может. Рики Танджип не водит. А если бы даже и водил, у него хватило бы ума не наезжать на мину. Конечно же, он вернется домой. Я вовсе не хотел, чтобы кто-то увидел, как я плачу. Поэтому я выскочила из церкви и увидел, что Паппи залезает в наш грузовик. Я присоединился к нему. Мы долго сидели в кабине и глазели сквозь лобовое стекло. Потом, не сказав ни слова, он завел мотор, и мы тронулись. Мы проехали мимо хлопка очистительного джина. Хотя по утрам в воскресенье там было тихо, любой фермер хотел бы, чтобы все его машины ревели и грохотали. Они же работали всего три месяца в году. Мы выехали за город и поехали, куда глаза глядят. Я, во всяком случае, не знал, куда мы направляемся. Папе выбирал боковые дороги, пыльные грейдеры, где с каждой стороны, всего в паре футов от обочины, начинались сплошные заросли хлопчатника. Первыми словами, которые он произнес, были, а вот тут живут сиску. Он указал кивком налево, не желая снимать руку с руля. В отдалении, едва видимый посреди акров и акров хлопка, стоял типичный дом из дольщика. Ржавая крыша из оцинкованного железа просела, веранда покосилась, двор грязный, посевы хлопчатника подступают к веревкам для сушки белья. Вокруг никого не видно, что только к лучшему. Хорошо зная папе, можно было предположить, что ему вполне может взбрести в голову, подъехать к дому и устроить свару. Мы продолжали медленно ехать вдоль бесконечных однообразных хлопковых полей. Я сейчас прогуливал занятия в воскресной школе. Вот ведь здорово мне повезло, даже не верится. Маме это не понравится, но она не станет ругаться с папой. Она ведь сама мне говорила, что папа и бабка всегда кидаются ко мне, когда больше всего беспокоятся о Рике.